Глава 19. Дозор. Прошла неделя с тех пор, как мы с Гербертами составили график дежурств. Ночью день мы бродили по лесу, соблюдая границы новых территорий, предоставленных оборотнями, и высматривали чужаков, которые ни разу так и не появились. В том, что они вообще появятся, мы не были уверены. Все наши ожидания основывались на их предыдущих действиях, которые складывались в некую закономерность и банальном предчувствии. Как я и предполагала, Крис был только рад помочь, но очень огорчился, узнав, что мы не можем дежурить вдвоем. Причин этому было несколько. Во-первых, он сильный вампир с хорошим опытом боя, и двум таким вампирам вместе находиться не было смысла. Во-вторых, мы решили разделить близнецов для лучшей коммуникации. А в-третьих... Мне было тяжело находиться рядом с ним, поскольку я чувствовала обязанность рассказать Крису правду о родственных душах. Дозор стал отличным прикрытием для меня, чтобы не торопить события и разобраться с тем, как быть дальше. Было довольно интересно наблюдать за стаей. Невероятные красоты, огромные животные, безусловно устрашающие своими размерами и горящими глазами, но внутри которых скрыт человек. Они завораживали и пугали одновременно. Кто бы мог подумать, что природа создаст такое существо? На моих границах оборотни дали мне свободное пространство и не приходили. Иногда я сама прогуливалась к ним, чтобы узнать обстановку вокруг. Близнецы говорили, что у других границ волки следят более пристально, и практически всегда за ними присматривает кто-то из стаи. Не знаю, с чем связано такое доверие ко мне. Может, это благодаря Джонатану? А может, волки попросту боялись меня настолько, что решили зря не приближаться? Но я заметила, что волки сменяли своих собратьев каждые четыре часа. Это была их давно выработанная схема. Как оказалось, оборотни не просто обитают на этой территории, они ее охраняют, патрулируя и отгоняя незваных гостей. Армия полулюдей-полуволков, не подпускающая людей к своим землям в самом центре цивилизации. Сегодняшний день подходил к концу, и он ничем не отличался от других. Вокруг умиротворения только звуки прибоя и пения птиц. Передо мной величественный, бескрайний, иногда беспокойный, иногда совершенно безмятежный, но всегда завораживающий океан. Солнце вот-вот вызолотит его воды, прежде чем уступить место ночи. Я с наслаждением следила за волнами, вдыхая свежий соленый воздух, Наблюдая, как солнце катится к горизонту и с особым трепетом ждала, когда оно коснется линии, а затем словно утонет в океане. Почувствовав внезапное присутствие чьих-то переживаний, я отвернулась от океана и увидела приближающуюся со стороны леса Фиби. Девушка совсем не торопилась. «Прости, я чуть задержалась, но спешила как могла», оправдывалась Фиби, подходя ко мне. Я улыбнулась. День был прекрасным, и лишние минуты в одиночестве мне нисколько не помешали. «Все в порядке. Отчитываюсь. Никаких происшествий в ваше отсутствие не было». Последнее время у меня вошло в привычку обращаться сразу и к Фиби, и к Тайлеру. Обоих это злило, но я никак не могла с собой совладать. Ведь прекрасно понимала, что обращаясь к одному из них... Говорю сразу с двумя. «Как дела в школе?» «Да какие там дела? Скукотища, как обычно». Вздохнула Фиби, становясь рядом со мной и опираясь на ствол ели с другой стороны. «Ненавижу Тайлера за то, что втянул меня в эту авантюру». Ресницы Фиби вдруг задрожали. Она хихикнула, а потом и вовсе рассмеялась. За близнецами было действительно забавно наблюдать. Я уже поняла, что бегающие глаза означают их мысленный разговор. В этот момент оба сознания полностью объединялись. «Мне нравилась Фиби. Она всегда говорила то, что думает» но из ее уст любая правда не звучала обидно. К тому же она была веселой и доброй, необычной и в то же время простой. У Фиби красивое утонченное лицо, мягкие тонкие губы, маленький носик и большие, немного кошачьи фиолетовые глаза, обрамленные темными густыми ресницами. Платиновые пряди достигали середины шеи. Внешность Тайлера, конечно, была похожей, только волосы чуточку короче. И Тайлер зачесывал их назад, в отличие от Фиби, которая делила их ровным пробором. Но мужская красота Тайлера была холодной и неприступной. Эдакий красавец, в которого девушки поголовно влюбляются, но кого в то же время и опасаются. С Фиби все было наоборот. К ней тянуло, ее открытость привлекала, и поэтому я про себя радовалась, когда в очередной раз на посту появлялась именно она. «Фиби?» да? «Каково это, когда брат всегда сидит в твоей голове?» «Ужасно!» Фиби вздохнула. «Поначалу это было невыносимо, ведь мысли контролировать сложнее, чем слова. А сейчас иногда мы можем блокировать друг друга. Но я думаю, это происходит только тогда, когда ни один из нас не желает проникать в голову другого. А так я всегда могу знать, что видит или слышит Тайлер, если захочу. И что сейчас он видит?» Как можно непринуждённее спросила я, стараясь не выказывать своего интереса к тому, как дела у Криса. «У них всё хорошо?» Фиби молчала. Спустя пару минут я не выдержала и посмотрела на неё. Фиби нахмурилась. Глаза её бегали, и я испугалась. «В чём дело, Фиби?» Её лицо с каждой секундой становилось всё более обеспокоенным. Близнецы не то что не умели врать. Они и без слов рассказывали всю правду. И сейчас вид Фиби кричала о том, что у ребят творилось что-то неладное. Я не на шутку испугалась. «Фиби!» — крикнула я, схватив ее за плечи. «Да что случилось?» «Ничего», — неубедительно соврала она, отводя глаза в сторону. «Фиби Герберт, а ну говори правду немедленно!» Я прижала ее к дереву, отчего Фиби совсем перепугалась и вся съежилась. «Тайлер еще не дошел до Криса», — робко прошептала она. «Он еще в городе». «Как в городе?» «Подожди-ка». Пазлы медленно, но уверенно складывались в моей голове. «Так вот, как вы выбираете себе напарника. Когда Тайлеру не в моготу остаться с Мэри, ты приходишь ко мне, а Крис там один дежурит. Вы оставляете его одного так надолго?» Моему возмущению не было предела. Я понимала, что Крис сильный вампир, но оставлять его на границе одного, когда уже темнеет, и чужаки могут прийти в любой момент... Лекс, успокойся!» Нервно усмехнулась Фиби, пытаясь увернуться от моего захвата. Но я намертво припечатала ее к дереву, с которого время от времени сыпались сухие иголки. «Тайлер уже едет к дому. Он с минуты на минуту будет возле Криса. Ну, или чуть больше, чем с минуты на минуту». «Вы меня удивляете, Фиби», — выдохнула я, отпуская ее. «Мы на серьезном деле. А если бы с Крисом что-то случилось? Тайлер что, не может неделю потерпеть без Мэри?» «Не может, Лекса?» — с досадой вздохнула Фиби. «Ага, конечно. Не может или не хочет?» «Не может», — серьезно повторила она. С завтрашнего дня я буду дежурить только с Тайлером», — буркнула я, становясь рядом с ней. Фиби как-то странно скривилась, и я не знала, чему именно. Моим словам или реакции Тайлера на них. Я махнула рукой, прекрасно понимая, что ни с одного, ни с другого нечего взять. А вот растрачивать силы зря и пропускать такой шикарный закат не хотелось. Мы молча наблюдали, как солнце начало потихоньку касаться воды. От океана дул прохладный ветер. Ветки деревьев над головой со скрипом покачивались. Уставшее солнце окрасило небо в немыслимый яркий оранжевый цвет. Редкие облака медленно скользили по небосводу. Совсем скоро наступит мой любимый момент, когда солнце наполовину скроется за горизонтом бескрайней воды. «Лекса», — тихо начала Фиби. «Я ведь видела со стороны, что происходит, когда души соединяются. С этим бороться невозможно. К чему ты это сказала?» Удивилась я, когда Фиби после долгой паузы решила поделиться со мной когда-то раздобытой информацией. «К тому, что ты пытаешься бороться, и это съедает тебя изнутри. Я вижу. Ничего меня не съедает», — возмутилась я. «Да?» Тогда почему ты вздрагиваешь каждый раз, когда в лесу раздается волчий вой? Или когда волки сменяются? Ты в надежде высматриваешь его? А когда я узнаю, что вы оставили Криса одного, я тоже волнуюсь и возмущаюсь. И что? Я разозлилась из-за того, что Фиби пыталась без спроса влезть в мою душу. Фиби, начала я, отходя от дерева. Подойдя к самому краю обрыва, я устремила взгляд в синего океана. Я вздрагиваю, потому что боюсь». Вдруг чужаки решат прийти с другой стороны, а я буду далеко. И никого я не высматриваю, просто любуюсь волками. Они ведь все разные и, согласись, красивые». Фиби неподвижно стояла у дерева, скрестив руки и наблюдая за мной. «Знаешь, если ты пытаешься обмануть меня, это нормально. Я боюсь, что ты обманываешь себя». Я бездумно смотрела на волны, всеми силами отгораживаясь от слов Фиби. И она это видела, но почему-то останавливаться не собиралась. Ты делаешь больно и себе, и ему. Будто между прочим сказала Фиби. Кому? С удивлением повернулась я к Фиби. Себе и Крису. Вид Фиби был невозмутимым. Она так же, как и я, следила за закатом, и каждая ее фраза была брошена будто невзначай. Ну и при чем тут Крис? Я вернулась к Фиби и со злостью прислонилась к стволу дерева. Она скрипнула, качнулась. И одарила нас дождем из иголок и шишек, мегом запутавшихся в волосах. «Хочешь правду?» — раздраженно спросила она, доставая иголки из своих волос. «Нет, не хочу. Но говори». Твоя душа уже почувствовала свою родственную душу. И в тебе уже зародились чувства. Ты сдерживаешь их. И они нашли единственный возможный выход. Криса!» Но ведь твои чувства адресованы вовсе не ему, а волку. Ты только обманываешь себя и Криса. «Но он мне нравится», — тихо сказала я, выпутывая из длинных волос очередную шишку. «Да, нравится. Рикошетом. Крис просто попал в это время и в это место. Ты пытаешься найти в нем то, что есть в Джонатане. Ты целуешь Криса, но хочешь поцеловать Джонатана. Ты обнимаешь Криса, но хочешь обнять Джонатана. Ты хочешь полюбить Криса вместо Джонатана». Но так не получится. Этого просто не может быть. Я тяжело вздохнула, бросив распутывать волосы. Как же мне хотелось, чтобы Фиби ошибалась. Лекса. Фиби подошла ко мне и ободряюще приобняла за плечи. «Все будет хорошо, если ты позволишь судьбе самой распорядиться». Я покачала головой. «Я не могу так поступить, Фиби. Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы он никогда не узнал о нашей связи». «Но почему?» «Потому что...» «Какое это будущее для него? Обороти не вампир? Это ненормальная жизнь. Я ведь даже не жива. Он заслуживает большего». «Ты можешь быть живой», — заметила Фиби. «Нет, не могу. Мы сейчас с тобой стоим на дозоре и высматриваем вампиров, пытаясь выяснить, зачем они приходят в этот лес и грозит ли нам опасность. Когда мне быть живой?» «Так ведь не будет продолжаться вечность, Лекса. Ну что за глупые отговорки?» Я отвернулась, пожелав избавить Фиби от лишних подробностей. Мы можем стоять на пороге войны, в которой вампиры будут уничтожать оборотни из-за право всецелой власти на Земле. Мне некогда играться с метаморфозой, да и зачем. Нет войны без потерь. А я слишком много теряла в этой жизни, чтобы допустить еще один разлом. Лекса, но ведь ты его суженая. Без тебя он не сможет найти счастье. «Ошибаешься. Скольким людям везет встретить своих суженых? Больше половины человечества так и не находят свою родственную душу. И живут же, влюбляются в других, строят семью и даже не подозревают о том, что где-то на Земле бродит их истинная половинка. Представим, что и Джонатан свою родственную душу не встретил. Так в чем же разница? Разница в том, что он ее встретил. Это жестоко», — прошептала я, закрыв глаза. «А лишать его чувства истины любви не жестоко?» Я повернулась к Фибе с желанием высказать все, что я о ней думаю, и попросить не вмешиваться в мои без того тяжелые душевные муки. Но Фиби изменилась в лице. Ее глаза забегали. «Тайлер уже на месте», — выдала она. «Точно?» «Да». Тайлер пришел как раз в тот момент, когда Крис от скуки заговорил с волком, а тот предупредительно рычал на него. «Хотя, может, это он так поддерживал разговор? Кто их волков знает?» Я тяжело вздохнула. Получилась смесь облегчения и горечи. Как бы я хотела, чтобы с ужином оказался Крис. «Знаю». Фиби ободряюще погладила меня по плечу. А он как бы этого хотел. Мы улыбнулись. «Если бы не яркие глаза, цвета сирени и мраморная белая кожа, я бы подумала, что Фиби — обычный человек. От вампиризма она не очерствела». И человеческие проблемы были ей не чужды. Несмотря на то, что мы были знакомы всего каких-то три недели, из которых полторы я была в отключке, она все равно старалась меня поддерживать как настоящий друг. Это было приятно, хотя открываться я все равно не спешила. Но, возможная дружба не могла меня не радовать. Солнце достигло горизонта и почти скрылось за ним. Я беспокоилась из-за отсутствия чужаков, Ведь если их действительно отправляет семья, то на это есть очень веская причина, которая наверняка мне не понравится. И если чужаки больше не появятся, значит они свою миссию выполнили. А мы так и не узнали план августа заранее, и мне придется действовать наугад. Идем, прогуляемся к северной границе. Я кивнула Фиби, и мы направились вдоль обрыва. Фиби ушла в сторону, но я все еще ее видела. Она прочесывала взглядом лес на всякий случай, решив, что так будет эффективней. Я же все еще балансировала на самом краю, всматриваясь в водную синеву. Волны с шумом разбивались о скалы, они накатывали, примеряя на себя белые гривы. Мне вспомнилась богиня, вышедшая из морской пены. Красивая настолько, что люди теряли дары речи при взгляде на нее. Нетрудно догадаться, кем она была на самом деле. Дойдя до северной границы, я замерла в нескольких шагах от невидимой линии. Передо мной стоял огромный волк с густой черно-серой шерстью. Вожак. Красивый, но грозный настолько, что я внутренне сжалась, готовясь в случае чего выпустить щит. «Есть новости?» — спросила я. Волк покачал головой. даже они делись», — прошептала я, обращаясь скорее к самой себе. «Ладно, будем ждать дальше». Если чужаки появятся на других границах, гоните их к океану, а мы перехватим. Фиби замерла в нескольких ярдах от нас. Она боялась волков гораздо больше меня и никогда не подходила к ним так близко, как я. Хотя я и сама старалась держаться от них на расстоянии дальше одного выпада. «Фиби, сбегай-ка к Эмми и Айзеку. Узнай, как у них дела», — сказала я, когда мы неспешно возвращались на наше место. Фиби внезапно остановилась и стала прямо передо мной. «Нет», — грубо отрезала она, засовывая руку в карман. «Вот, держи». Она достала телефон и сунула в мою открытую ладонь. «Мне надоело бегать туда-сюда. Я тебе не почтальон. Чтобы узнать, как дела, можно и позвонить». «Ну, хорошо», — согласилась я, протягивая телефон Фиби. «Звони». Она набрала номер и сунула мне трубку. На другом конце послышался голос Эммы. «Привет, Эмма, это Лекса». «Близнецы запротестовали, поэтому сегодня у вас гостей не будет. Как у вас дела?» «По-прежнему все тихо?» «Да. Если не считать пристального контроля со стороны стаи, то мы в полном одиночестве. Никого не видели, как и они. У вас тоже тихо?» «Абсолютно. Это меня и пугает. Странно. Раньше чужаки приходили каждые три дня, а теперь такое затишье. Я кивнула, и ему обезумолчали». «Слушай», — начала Эмма, — «а как близко вы стоите к обрыву?» «Довольно близко, чтобы сразу заметить чужаков. А что?» «А ты не думала, что они могли заметить вас первыми?» Я перевела взгляд на океан и всмотрелась в горизонт. Осознание приходило постепенно, волнами накатывало смятение. «Эмма, ты права?» — выдохнула я. «Значит, попробуем новую стратегию». «Держите нас в курсе», — я положила трубку. Солнце окончательно утонуло в океане, сумрак постепенно опускался на лес. Фиби, выжидающая, следила за мной. «Полезай на дерево». «Что, прости?» — опешила она. Пока я осматривала синеву воды, которая в сумраке становилась черной, меня посетила жуткая, нет, жутчайшая мысль. «Это из-за нас чужаки не появляются» пояснила я, все еще всматриваясь в горизонт. «Они следят за нами из океана». «Что?» Встепенулась Фиби испуганно оглядываясь на воду. Я отошла от края и махнула Фибе, чтобы та следовала за мной. «Мы здесь уже неделю ошиваемся, бродим, высматриваем разведчиков», объяснила я, все дальше отходя от обрыва. «Но если они прибывают из океана, то первыми заприметят наше присутствие». И теперь не высовываются из-за нас. Я ведь ни разу не отошла в сторону. Фиби попятилась вместе со мной. В ее огромных глазах отражался страх. Видимо, Фиби рассчитывала, что чужаки придут с другой стороны или в смену Тайлера. От мысли, что все это время они могли следить за нами, меня и саму передернуло. Послушайте, начала я обращаюсь сразу к Фиби и Тайлеру. Это единственная свободная территория, где разведчики. Могут выплать скрыться в лесу. На севере, востоке и юге находятся люди. Они не станут туда соваться, разве что в обход. Но снова-таки, выплать они могут только здесь. А пока мы бродим, у них на виду чужаки ни за что не покажутся. «Они ждут, когда мы исчезнем», — выдохнула Фиби. «Да, и что-то мне подсказывает, как только мы скроемся из виду, они появятся». Фиби забегала глазами, обсуждая новости с Тайлером. Она нервно сглотнула, и ее лицо стало еще более напряженным. Видимо, Тайлер согласился с подобным предположением. «Чужаки появятся сегодня», — кивнула я своим мыслям. «Скажи Тайлеру, чтобы они с Крисом были наготове. Как только начнется погоня, пусть бегут к нам, и нужно будет сообщить стае, Эми и Айзеку». Фиби нервно кивнула. «Может, пусть ребята нам помогут?» Робко спросила Фиби. «Крис не против? Он уже готов сюда бежать?» «Нет, ты что? Скажи Тайлеру, пусть не пускает его. Еще есть маленький шанс, что вампиры придут с другой стороны. К тому же, когда чужаки начнут убегать, а я думаю, они вряд ли захотят вступать с нами в контакт, будет очень кстати, если им навстречу двинутся наши, загоняя их в кольцо». Фиби почти что трясло мне, показалось, она сама себя накручивает. Или Тайлер ее накручивает. Фиби, послушай. Я подошла к Фиби и обхватила ее обеспокоенное лицо ладонями. Все будет хорошо. Ты ведь со мной, а я, как никто другой, смогу тебя защитить. Поняла меня? Фиби присмотрелась ко мне и кивнула. Ты на это дерево, а я на то. Скомандовала я, отходя в сторону. Следи за обрывом. Я кивнула на высокую сосну, и Фиби тут же полезла наверх. Для себя я выбрала такую же немного в стороне от дерева Фиби. Умастившись на широкой ветке на самой верхушке сосны, я вжалась в нее, закрываясь колючими ветками, и замерла. Фиби повторила то же, что и я, и накинула на себя черный капюшон джемпера, скрывая платиновые волосы. Она заметно нервничала, и я хорошо понимала ее чувства. Она боялась встретиться один на один с вампиром менее добрым, чем члены ее семьи. Боялась, что кто-то из родных может пострадать. Я давно привыкла ощущать страхи других и абстрагироваться от них. Редко, когда можно встретить человека или любое другое существо, у которого мечты сильнее страха. Фиби старалась бороться со своими, и это не могло не вызывать уважения. Мы затихли и уставились на еле проглядывающиеся между ветками края обрыва. Мы находились достаточно далеко, чтобы нас не видели из океана — Деревья впереди служили прикрытием, но я все равно почувствую приближение чужих страхов. Сумрак сменился ночью. На небе появились первые звезды. Ветер полностью стих, и даже волны старались не шуметь, тихо щекача скалы. Прошло около четырех часов, как мы с Фиби затаились. Все это время я обдумывала план действий. Но появятся разведчики. Что дальше? Нас ведь всего двое, а они однозначно разделятся. И угнаться за всеми будет невозможно. Поймать нужно хотя бы одного, но это большой риск. Он может оказаться совершенно несговорчивым. А вот если удастся поймать всех, то там и рычаги давления найдутся. И шанс, что кто-то проговорится в разы выше. Если мы с Фиби разделимся и направимся в погоню за всеми, то я не смогу защитить ее. А если будем двигаться вместе, то большую часть чужаков потеряем из виду. Можно заставить вампиров замереть, но проблема в том, что я не знаю, сколько их будет. Чем больше вампиров, тем выше нужна концентрация, а времени на нее может не быть. Если кто-то начнет убегать, то я могу перестараться и попросту их разорвать. Нельзя так рисковать. Остается только надеяться, что те чужаки, которые разбегутся, встретятся с волками или кем-то из семьи. Главное, чтобы волки сдержали свое обещание и не загрызли вампиров до того, как те что-то скажут. Спустя еще час, когда ночь все еще властвовала, а шум прибоя изредка прерывался совами, мирно сидящими на деревьях позади нас, со стороны обрыва появилась пульсация, а затем донесся шорох. Это не был звук, который смог бы воспринять человек своим слухом, но до наших сфиби вампирских ушей Донеслось едва уловимое шуршание камней. Кто-то определенно взбирался по скале. Мы с Фиби в ожидании уставились на обрыв. Еле уловимое шевеление, и за край схватилась чья-то рука, одно мгновение, и показался вампир. Следом за ним появился второй, третий, четвертый. Они все поднимались, и вот на краю обрыва стояло девять чужаков. В тех же оборванных одеждах, что и тот, кого я повстречала в ночь перед встречей с Джонатаном. Вампиры встали в линию на расстоянии пары ярдов друг от друга. У всех были длинные, растепанные волосы, а на лице... Густая неопрятная растительность. Мокрые, настороженная. Они шарили по лесу, безумными глазами принюхиваясь. Возможно, в другом случае вампиры не высовывались бы из воды еще пару дней. Но, скорее всего... Голод заставлял их поступать менее обдуманно. Вампиры будут искать еду и направиться в город. К счастью, они не смогут к нему подобраться, не повстречавшись с волками или семьей. Разбившись на три группы, чужаки, не спеша и совершенно бесшумно, как призраки, пошли в разные стороны. Я взглянула на Фиби, Она в ужасе наблюдала за силуэтами, как за ожившим ночным кошмаром. Две группы тут же скрылись из виду, Взяв курс на юг и север, третья группа прокралась под нашими деревьями и поспешила вглубь леса. Сейчас главное не спугнуть их. Первый спрыгнула я, бесшумно приземлившись. Следом за мной, Фиби. Мне показалось, она сделала это нехотя, будто так и собиралась разлеживаться на ветках, но в последний момент взяла себя в руки. Мы следовали за вампирами, как тени. Я уже обдумывала, а не заставить ли их замереть. Но вдруг чужак впереди остановился, показывая пример другим. Они снова принюхались, и мы с Фиби спрятались за стволами деревьев. Вокруг не было ни единого звука, кроме шелеста листвы. Я решила выглянуть из-за дерева и посмотреть, что там происходит. Фиби на всякий случай уже приготовилась бежать. Я толком и не выглянула даже как встретилась взглядом с жуткими красными глазами вампира, стоявшего сразу за деревом. И чужак, как и остальные из его группы, тут же бросился на утёк. Твою ж, только и успела выругаться я. Мы бросились в погоню. Уйдя влево, я держала Фиби и троих вампиров в поле зрения. Вампиры направлялись к восточной границе, а до неё было довольно далеко. Даже если Эмма и Айзек уже бегут к нам навстречу, Нам придется сильно постараться, чтобы не растерять этих прытких вампиров. Мы бежали по ночному лесу, огибая деревья, как тени, практически не касаясь земли. Вампиры впереди двигались так же бесшумно. По обе стороны от нас из ели. Одновременно выскочило еще подвое чужаков. Они хотели бежать к океану, но, увидев нас, развернулись и бросились за другими. Теперь мы гнали семерых вампиров». Двое из девяти уже успели где-то потеряться. Мы выскочили на небольшую поляну, когда впереди раздался волчий вой, и чужаки резко остановились. Видимо, оборотни они все же боялись больше, чем нас. Развернувшись к нам, незнакомцы приготовились нападать. «Фиби назад!» Я протянула ей руку. Фиби сменила курс и через секунду уже стояла за моей спиной. «Вам не стоит этого делать», — предупредила я вампиров, которые уже оскалили зубы и медленно приближались к нам. Численно чужаков было больше, но превосходство часто бывает обманчивым. Фиби больно сжала мои плечи, но я не обращала внимания, готовясь действовать наугад. Разорву так разорву. Придется снова ждать чужаков и надеяться, что они еще появятся. Далеко в лесу раздался еще один пронзительный вой.